Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, чтоб все слышали длинную циническую фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. «Улыбнулся только он один, все же остальные...»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 Если бы раньше он увидел этот мир в театре, на сцене и прочел бы о нем в книге, то не поверил бы. Женщина с белой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Годливое чувство овладело им, он покраснел и вышел. — Постой, и мы идем! — крикнул ему художник.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 Толпа студентов, белых от снега, весело разговаривая и со смехом прошла мимо него. Один из них, высокий и тонкий, остановился, заглянув в Васильеву в лицо и сказал пьяным голосом «Наш! Налимонился, брат! Ах, ах, ах брат! Ничего, гуляй, валяй, не унывай, дядя!»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 она уж развалилась ээк и -э снег валит мать пресвятая гришка от чего то ушел труый бабой больше ничего васильев шел позади приятелей глядел им в спины и думал что нибудь из двух или нам только кажется что проституция зло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 Убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот вы? Теперь, если вы оба за всю жизнь побываете здесь и в других подобных местах по двести пятьдесят раз, то значит на обоих вас придется одна убитая женщина. Разве это непонятно?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 «Дурак, болваны, больше ничего!» «Мы, люди, убиваем взаимно друг друга», — сказал медик. «Это, конечно, безнравственно, но философией тут не поможешь. Прощай!» На трубной площади приятели простились и разошлись.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 Отличное сочинение, уже написанное им, любимые люди, спасение погибающих женщин, все то, что вчера еще он любил или к чему был равнодушен, теперь при воспоминании растражало его наравне с шумом экипажей, беготней коридорных, дневным светом.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 глава семь когда на другой день утром пришли к нему художники медик он в разодранной рубахе и с искушенными руками метался по комнате и стонал от боли ради бога зарыдал он увидев приятелей ведите меня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 — обратился он к Васильеву. — Очень редко. Прошло еще двадцать минут. Медик стал в полголоса высказывать свое мнение о ближайших причинах припадка и рассказал, как третьего дня он, художник и Васильев, ходили в Эсо переулок. Равнодушный, сдержанный, холодный тон —